Ветер гнал перед ними стайку сухих листьев. Обычно вокруг кладбища сажают тисы, чтобы отогнать злых духов, сказал Эдди. Это из них делают крикетные биты? Да не из них, а изывы. Господи, ну и тупые же вы янки. Ты сколько лет тут живешь? Десять. И до сих пор не знаешь, из чего делают крикетные биты. Пет усмехнулась, но когда они обошли церковь и увидели полицейского в форме, лицо ее помрачнело. Полицейский стоял перед белой веревкой, которая огораживала кладбище позади него. Крошечное опрятное кладбище с потемневшими по осеннему березами по краям. Виднелись ворота, поперек которых тоже были протянуты белые веревки, а одна из них ошпилилась и болталась, как хвост у воздушного змея. Кэт уже успела познакомиться с некоторыми местными полицейскими, но этого она видела впервые. Молодой, с враждебным и скучающим взглядом. Она протянула ему свою пресс-карту. С легкой презрительной усмешкой он взглянул на фотоаппараты у Эдди на шее. «Никакой прессы», — заявил он. Порыв ветра слегка приподнял его фуражку, и он натянул ее поглубже. «А кто же допускается?» — спросила Кэт. Позади, ближе к концу кладбища, двое мужчин растягивали импровизированную зеленую ширму, вбивая колышки, как будто ставили палатку. Ширма дико хлопала на ветру, и им приходилось туго. Полицейский устремил взгляд поверх Кэт, словно ни ее, ни Эдди рядом не было. — Ну так как, старик? — вступил в разговор Эдди. — Кому разрешается присутствовать? — Кому надо. Полицейский как часовой молча продолжал смотреть вперед. Кэт начала злиться. «Кому здесь можно обратиться?» Полицейский покачал головой. «Эксгумация будет происходить здесь, верно?» Он снова ничего не ответил. Эдди подмигнул Кэт и пошел назад по дорожке. Она пошла за ним следом. Он остановился и махнул головой в сторону современных домиков. «Можно увидеть все из одного из них?» «Я хочу разыскать викария», — сказала Кэт. «Я тоже пойду и щелкну его». Священники всегда здорово смотрятся. Викарь открыл дверь и выжидающе поглядел на них. Он оказался высоким, с настороженным взглядом мужчины лет под пятьдесят, с зачёсными назад короткими волосами и, что самое удивительное, в модных очках с черепаховой оправой. Поверх высокого воротничка на нем была военного покроя куртка, на ногах кожаной шлёпанцы. «Мистер Комфорт?» — спросила Кэт. «Да», — ответил викарий с явной неохотой. «Вечерние новости. Не могли бы вы дать нам какую-нибудь информацию об эксгумации?» Лицо викария застыло, он напряженно держал дверь, борясь с ветром. «Это очень приватная вещь», — он говорил твердо, уверенно. Уголки его губ слегка подергивались. Не то он нервничал, не то злился. Взгляд его перешел на Эдди». «Вы венчали моего двоюродного брата, Дика Биллингтона», — сказал тот, пару лет назад. «Неужели?» — выражение лица викария несколько смягчилось. «Из Корнуола женился на местной девушке Дженни Воллинс». «Из Девона», — уточнил Эдди. «Да, я его помню». Однако ни по выражению лица преподобного Комфорта, ни по его тону невозможно было понять, какого же он мнения о Дике Биллингтоне или о Дженни Воллинс. «Мы не хотим вмешиваться в личные дела. У новостей такая политика», — пояснила Кэт. «Мы надеялись получить у вас информацию общего характера». Преподобный Комфорт закрибался. «Было затребовано разрешение на эксгумацию», «Однако оно еще не получено», — сказал он. «Но вы ожидаете, что разрешение будет дано?» Кэт вынула блокнот и начала стенографировать. Викарий смотрел на блокнот, словно это была иностранная монета в коллекционной витрине. Коронер дал разрешение. «Дело за лицензией, которую должны выдать местные власти». «Возможно, это произойдет сегодня». Боюсь, я не знаком с этой бюрократической процедурой. Не могли бы вы рассказать что-нибудь о человеке, чье тело будет эксгумировано? Боюсь, что нет. Это частное дело. Заявка была подана по настоянию мужу покойной. Как ее звали?